Глава двадцать 26. ЗР. Я прекрасно понимала недовольство Наты, но сделать ничего не мог. Ну просто потому, что не было других вариантов. Кто может пойти вместо меня? Охранники даже не смешно. Они не обладают необходимыми знаниями, ни квалификацией, да и магия у довольно слабые. В случае непредвиденных ситуаций им в роще не выжить. Студенты еще хуже. Даже Цаны, если один пойдёт, не имеет навыка выслеживания преступников, тем более в горах. А вот для меня подобное дело не первое. Правда, того бандита живым догнать так и не удалось. Когда я его нашёл, его уже доедали местные твари. Прир. Его можно было бы взять с собой, но опять же, он больше кабинетный следователь. Максимум может найти улики и вызвать подмогу. Как Макс конечно, но здесь этого недостаточно. Место сбора я нашёл довольно быстро. Магические щиты невидимости это, конечно, хорошо. Но о том, чтобы хотя бы попытаться затереть обычные следы от ботинок, даже не подумал никто. Правда, нато, ох, как права. Привыкли мы во всём на магию полагаться. А на обычные физические улики смотрим очень редко, и чаще всего их не замечаем. Но это именно магов касается. Поэтому, кстати, среди обычных жандармов магов практически не встречается. Они просто профнепригодны. В общем-то, как я и предполагал, нужное место находилось в торце жилого корпуса, с противоположной стороны от входа в подземелье. Тут все было затоптано десятками ног, и никакой дождь этого не смог скрыть. Я подошел к краю и осмотрел ближайшие камни, по которым уходили наши подозреваемые. Вот тут один из них соскользнул, содран покров из мха, поехавшей ногой. Вероятно, его успели поймать, потому что нижний камень не выглядел так, будто на него упали. А здесь ободрали куст, за который кто-то ухватился, чтобы сохранить равновесие. Нет, нагромождение осколков скал было вполне проходимое. Но когда друг за другом идёт почти три десятка человек, да ещё под покровом невидимости, всё становится сложнее. Ещё хуже то, что мне придётся их догонять в темноте. Они ведь утром ушли. Сейчас вторая половина дня. Через часа три начнёт смеркаться. Но делать нечего. Мы и так слишком много времени потеряли. Посмотрев на небо и солнце, которое уже клонилось к ближайшим горам, я решил больше не мешкать и ступил на ближайший камень. Он был мокрым и скользким. Мох не добавлял устойчивости, так что надо быть предельно аккуратным. Я уже хотел забраться на следующую каменюку, как заметил нечто. Даже сразу не понял, что это но На остром обломке скалы была кровь. Сначала я подумал, что это просто кто-то из них поранился и хотел сделать следующий шаг, но что-то меня остановило. Какая-то мысль пыталась выбраться из подсознания, которая замечает всё. Присмотревшись к обломку, я понял, что это была ловушка. На острие была не просто капля крови, а маленькая, простенькая руна. Если бы я встал на камень, он бы разлетелся подобно взрывчатке со шрапнелью. А поскольку маги просто так щиты не держат, то меня бы обломками камня просто нашпеговало. Даже я в такой ситуации не успел бы среагировать и прикрыться. Хмм, да. Возможно, Ната всё же была права. Как в такой ситуации преследовать их по темноте совершенно непонятно. Там-то я точно каплю крови не увижу. И тут углядел по сути случайно. Я перепрыгнул на соседний камень, И уже хотел набрать сообщение Приру, ведь заряд руны надо уничтожить, но потом остановился. В высшей рунистике дознаватель очень так себе. Так что придётся либо на свой страх и риск привлекать заместителя декана рунологов, либо действовать мне. Что ж, на обезвреживание кровавой руны у меня ушло ещё 15 минут. Проблема была в том, что она передавала сигнал о срабатывании, так что пришлось повозиться, чтобы этого избежать. После этого я двинулся дальше у двоев. Нет, у троев осторожность. Пока дошел до ближайшего горного склона, обнаружил еще две ловушки, совершенно аналогичные первой. Но тут меня ждал сюрприз. Вся команда беглецов пошла не наверх, а вправо. И Я понял, что у меня есть шанс их догнать. Они, конечно, решили смыться и примерно представляли, куда идти, но местности не знали, а я знал. Если подняться здесь, то дорожья гораздо ближе. Нужно всего лишь километр шагать вверх, потом через долину обогнуть по ней соседний хребет, а вот за ним будет большая гора, на которой и начинается зона мглы. Они же решили пойти понизу, что существенно удлиняет дистанцию. Плюс потом у них будет сложный участок, как раз на этой самой большой горе, потому что забираться им на нее придется с южного склона, а не с восточного. Как делают все нормальные люди. Что ж, это действительно мой шанс их догнать. Можно было бы, конечно, идти своим маршрутом, а потом их перехватить, но всё дело в том, что в самой роще отыскать их будет в разы сложнее. Поэтому придётся входить в неё там же, где они, и потом опираться на физические улики. И всё же я решил срезать, но не прямо до рощи, а перехватить их вместе предполагаемого входа. На это у меня было ровно две причины. Первая я всё же опасался ночью не заметить ловушку. Быть нашпигованным каменной шрапнелью не предел моих мечтаний. Да и НАТО меня потом убьёт, если выживу. Так что идти след в след за ними вариант не очень хороший. А вторая мне надо их хорошо рассмотреть. Даже если я их догоню, у меня не будет возможности за ними понаблюдать, а очень хочется в самой зоне. Следить в разы сложнее. Там придётся держать дистанцию, потому что магией пользоваться нежелательно, кроме простейшей защиты, разумеется. И из-за того, что резерв потом не удастся восполнить, и потому что это меня просто-напросто выдаст. Карабкаться по скалам в темноте то ещё удовольствие. Ладно, пусть не карабкаться, но всё равно идти в гору по осыпающемуся и довольно скользкому после дождей склону такое себе. Опасно, неприятно, и придётся потом всю одежду магией чистить. Да. Ещё какие-то полгода назад я не обращал внимания на такие мелочи. А как занялся кабинетной работой, старею, что ли? Хотя, конечно, я понимаю, что дело не в этом, а в НАТЕ. Теперь я должен думать ещё и о ней. Поэтому я сразу подсознательно откинул самый рискованный, но самый быстрый маршрут через горы, без захода в долину. Даже сам не понял, как так получилось, что я о нём не подумал. Но ещё год назад я бы пошёл именно там, потому что это дало бы больше времени. Хотя это в разы опаснее, поскольку сейчас ночь. Можно и освещающей магией воспользоваться, конечно. Даже на этом маршруте меня преступники не увидят. Ведь для этого им нужно было оставлять следаты. Но это маловероятно, хоть и нельзя полностью исключать. Но дело всё в том, что с помощью простого рунного конструкта я неплохо видел в темноте. Путь от этого стал легче, но ненамного. С главной проблемой мягкой после дождя почвой и небольшими оползнями я ничего сделать не мог. Да и внимания тварей привлекать не хочется. Ещё меня беспокоило то, что я оставлял весьма заметные следы. По ним легко можно отследить мой маршрут. Что самое печальное, если бы я стал их затирать, остались бы следы от магии, так что я не стал тратить силы и энергию. Под утро я добрался до места, где скорее всего пройдёт группа боевиков Ельбы и примкнувших к ним нескольких студентов и одной лаборантки. Тут был весьма удобный уступ, нависающий над тропой. А если они пойдут не по ней, то с него видно горы на несколько километров вокруг. Надо мной где-то в километре вверх по пологому склону горы начинался лес из кривых низеньких деревьев, среди которых клубилась мгла. Это не та роща, что в центре нашего королевства. Тут всё иначе. Ландшафт накладывает отпечаток. Точно так же, как в пустынной зоне, только камни, песок, да чахлые кустики, со всё вокруг затянувшей дымкой, будто где-то недалеко что-то горит. Я чувствовал внимание тьмы, но я ей был не особо интересен. Пока. Когда я подойду ближе, она вышлет своих тварей, чтобы устранить внешнюю угрозу. На этот случай у меня есть специальный артефакт, который убеждает монстров, что я свой. Только его нельзя активировать унерощи. Но ну, по крайней мере, если я не хочу быть замеченным, потому что в обычном пространстве он светится в магическом диапазоне, как иллюминация на день рождения короля. Пришлось прибегнуть к другим методам маскировки. Это и для того, чтобы наши беглецы меня не заметили, и чтобы роща не послала соглядатаев. Хотя сейчас и день, но я слишком близко от неё, а водной преграды здесь нет. Вряд ли, конечно, она начнёт действовать так рано. Но всё же лучше перестраховаться. На уступе я пролежал ещё часа три минимум и уже начал думать, что я ошибся, и они вошли где-то в другом месте. Но потом увидел бодро шагающих в мою сторону людей, которые вовсе не выглядели измотанными ночным переходом. Вероятно, они разбивали лагерь на ночь. Но ничего не бояться. А ведь это действительно странно. Ловушки они вроде бы ставили, Но выходит, что преследования не опасались. Ведь выследить лагерь даже в темноте не такая уж большая проблема. Я на них не выбрал только потому, что решил срезать. Но так даже лучше, потому что утром меня без подготовленной заранее позиции могли заметить. А сейчас я довольно удобно устроился. Сделал руну увеличительную линзу, начал рассматривать группу внизу. Те, кого мы определили как боевиков Ельбы, отличались скупостью и точностью движений. Не подскальзывались не падали, не разговаривали. Прямо как не люди, а големы какие-то. Лаборантка тоже была в чистой одежде, в отличие от приблудившихся студентов. Кстати, интересно, а студенты здесь по доброй воле? Они же какие-то ментальные руны в кровавом ритуале использовали. Так что всё может быть. Но зачем они тогда как носильщиков использовать? Но все вещи тащили боевики, да и сумки с рюкзаками по виду были полупустые. Так что дело точно не в этом. С другой стороны, лишних людей могут использовать для жертвоприношений. Всё же кровавые ритуалы в академии жертв не было вроде. Но это ни о чём не говорит. Если проводить ритуалы в роще, нужен большой магический импульс. Так что нельзя исключать такого варианта. Нельзя. Но возможно, что это просто рядовые заговорщики которые решили сбежать с боевиками, или не совсем рядовые. Я навел линзу на очередное лицо и про себя присвистнул, потому что оно оказалось знакомым. А была это не никто иная, как Вима Финар, предполагаемая сестра Наты. Значит, все же заодно. Признаться, мне в это не верилось. Уж больно топорно сработано с ее документами. Но с другой стороны, предположить, что она не имеет отношения к нашим преступникам, а действуют параллельно с другими целями, это ещё более бредово. Мата сказала, что Тена её предупредила о том, что это может быть аферистка. Но в это не очень верилось, ведь она проверяла артефакты, которые были у охранников на входе в академию. Или не проверяла? Что если там ещё есть люди с поддельными документами, и они точно знали, что артефакты не сработают, потому что их испортила лаборантка, скорее всего. А ведь верно, Зачем подсылать такую топорную проверку, если они знали, что артефакты не действуют? Единственный возможный вариант мой личный определитель не солгал. Кто-то смог подделать сигнал удостоверения. Если бы оно нормально выглядело, мы бы, если что-то и заподозрили, то не смогли бы доказать. Но ведь подделать сложно, очень сложно. Невозможно, нет. Но это где-то на уровне подделки денег. Имеется в виду не обман, как сделала НАТО, а именно подделка магического оттиска. Ладно, об этом можно и позже подумать. А сейчас не стоит отвлекаться. Пока я размышлял, группа прошла мимо скалы, на которой я лежал, и покрыла уже половину расстояния отсюда до рощи. К сожалению, пока они туда не войдут, мне придётся сидеть здесь. Просто потому, что тут всё отлично просматривается. Да и когда войдут, придётся немного в обход идти. На случай, если они выставят наблюдателей, или кто-нибудь из них банально обернётся. Опять же, это не срединная роща. Тут обзор гораздо лучше, даже внутри неё. Тем не менее, мне удалось не только войти, кажется, незаметно, но и стеркать потом следы всей группы. Прошло бы человек пять, я бы вряд ли что-то нашёл. Мгла поглощать любое возмущение, что физическое, что магическое. Но тут прошли три десятка. И даже такой сущности, как она, для стирания следов нужно время. Группу я в чёрном море не видел, а звуки тут искажались, но навскидку они были метрах в двухстах впереди. Но это не точно. А насколько это не точно? Я убедился, когда едва не уперся в спину последнему из них. Очень опасный момент, но они вроде бы ничего не заметили. Не только у меня здесь магия искажается и даёт сбои. Можно было бы, конечно, следить через метку на лаборантке, но так не хотелось тратить магию. Я вот прямо чувствовал, что она мне ещё пригодится. Артефакт батарейка, от которого можно наполнить резерв в этой аномальной зоне, у меня только в единственном экземпляре. Так что лучше не рисковать. Так я пока и крался следом, пытаясь по дороге прикинуть, куда же они идут. Эту зону я знал неплохо, бывал много раз. Примерно через пять километров начнется крутой подъем в гору, и мгла немного рассеется. Для обычного посетителя рощи это хорошо, для меня не очень. Не хотелось бы, чтобы меня заметили. Но наши бандиты меня еще раз удивили. Они стали забирать немного влево, явно собираясь самые высокие горные хребты и скалы обойти. И Я, кажется, начинаю понимать, куда они направляются. В этой аномальной зоне есть еще более аномальные Даже определение этому месту подобрать сложно. Я его видел лишь издалека, а это уже о многом говорит. Мы тогда здесь были с Тисом, исследовали местный рельеф и живность, и пройдя перевал одного из хребтов, натолкнулись на долину. Видели мы её опять же, только с высокого склона. Но она представляла собой странное зрелище. Во-первых, в ней не было привычной дымки, даже той разреженной, которая есть высоко в горах, а во-вторых, Там вообще ничего не было. Только чёрное плато, без единого признака растительности, воды, льда или чего-то другого привычного для этих мест. Зато вся долина была заполнена различными тварями мглы. Их было много, сотни. Они ходили, сидели, лежали, в общем, занимались своими делами. Мутанты и адские гончии, занимающиеся своими делами это очень захватывающее зрелище. Я бы даже сказал, незабываемое. И вот, кажется, в эту долину сейчас направлялась группа. Нет логично, что они не полезли в горы, потому что у них есть неподготовленные люди. Но идти тут довольно далеко. Если до нужной горы ещё 5 километров, то в обход это ещё на пятнадцать больше. Если предположить, что наш артефактор обитает где-то в горах, а у нас есть весомые обоснования так думать, то лучшего места, чем то плато, не найти. А уж он-то сможет мутантов оттуда убрать или вовсе поставить под контроль. В столице же они ими как-то управляли, чем местная тварь хуже. Если бы я был уверен, что они идут именно туда, Но вот не нравится мне идея совокупно отмотать два десятка километров по роще вслед за ними. Это просто тяжело физически, когда ты подпитку резерва не ощущаешь, и очень давит на психику. Чувствуешь себя беспомощным. Да и в Англе на протяжении стольких часов пешего хода я их просто рискую потерять или наоборот столкнуться нос к носу. Но что если предположить, что база артефактора где-то в другом месте? Но в каком? Опять же, рощу я знаю достаточно хорошо, чтобы понимать, что более удобного места для базы найти вряд ли получится. Это только у входа склон пологий, но в основном-то здесь скалы или очень крутые горы. Так что я решил рискнуть и пойти в долину уже известным путём. Если же я окажусь неправ, то значит я ошибся. Бывает. Конечно, в нашем деле лучше этого не допускать, но здесь я почти уверен. Мне это дар подсказывает. А ещё он говорит о том, что меня ждут неприятности. Плохое предчувствие у меня. Тем не менее я забрал направо, оставляя группу шагать в обход. Опять. Уже скоро дымка начала рассеиваться, а впереди высоко поблёскивал снегом на солнце пик той самой горы на которое мы лазили с тисом. Восхождение у меня заняло довольно много времени, но усилия окупились в полной мере. Когда по горной тропе, точнее, её подобию, я добрался до перевала и смог увидеть лощину, то мысленно себя поздравил. О, да. Я нашёл лагерь артефактора. Внизу была всё та же чёрная долина, на которой прямо в центре стояло несколько палаток. Да, самых обычных палаток. А около них сновало несколько человек. Группа боевиков ещё не пришла, видимо. Но самое интересное было не в этом. Лагерь охраняли. И охраняли не артефакты, хотя и они тоже, чтобы людям внутри периметра было комфортнее, видимо. А твари. Мутанты облепили окрестные склоны, кольцом окружили площадку, но зона их интересов явно находилась не внутри, а снаружи лагеря. То есть на людей они не обращали ни малейшего внимания. Зато внимательно осматривали склоны и убивали случайно забредших на огоньёк, видимо, неконтролируемых мутантов. И самое плохое было в том, что рано или поздно они обнаружат и меня. Они же имеют связь не только со своими нынешними хозяевами, но и сам Глой, а та меня явно ощущает как чужеродный объект, несмотря ни на какие артефакты. Я постарался слиться с местностью, насколько это возможно, и принялся ждать. Впрочем, долго лежать без движения не пришлось. Группа боевиков и студентов появилась буквально через полтора часа, уже в сумерках. Ну а до темноты они успели дойти. И твари их пропустили. А потом я сам не знаю, как это получилось. Может, я как-то себя выдал? Может, мутантам всё-таки дала какую-то информацию мгла, но меня обнаружили и в мою сторону стремилась целая свора тварей.